Глава 64 Настя Туман. Серый, густой. Он повсюду. В нем вязнут ноги и мысли. Он поглощает все хорошее, оставляя лишь могильный холод. Я больше не чувствую своего тела. Под ногами ледяной асфальт, узкая двухполосная дорога уходит вдаль, извиваясь между торчащими во все стороны черными ветками. Холодно. Пробую сделать шаг, но ноги вязнут в тумане. Чуть не падаю, вовремя удержав равновесие. Где я? Вдалеке ухает сова. А совсем рядом раздается шипение, от которого мурашки кидаются в рассыпную. «Кто здесь?» Речу нарочит огромко, чтобы скрыть страх. «Покажись!» Между деревьями мелькает серебряная чешуя. Огромная змея скользит в тумане, словно морок. Моргаю. «За мной!» слышу шипение. Я выведу тебя отсюда. Приведу к ней. Но я продолжаю стоять. Туман обволакивает мои ноги, не позволяя сделать шаг. А страх сковывает тело. Я хочу назад в свое тело, к своему волку. Сказал же, выведу. Слышу раздражение в голосе змеи. Сюда. Или он поглотит тебя. Хуже уже вряд ли будет. Вырываюсь из густого тумана и бегу за змеем. От чего то он не вызывает во мне подозрений. Хотя, казалось бы, следуя за ним, не позволяя сухим веткам коснуться меня. Поднимается ветер. Деревья начинают раскачиваться, угрожающе жутко, но я следую за своим серебряным маяком. Выбегаю на поляну. Змей исчезает, как и туман с ветром. А оглядываюсь, слышу рычание. Два волка сцепились не на жизнь, а на смерть. Серый и черный. Рвут друг друга, освещенные ярким лунным светом. Взгляд падает на руки. Мои собственные. Черная энергия перетекает из них прямо в серого волка. Он падает. Его обволакивает тьма. «Нет!» Сжимая руки в кулаки, пытаюсь отогнать эту разрушительную силу. «Не смей!» «Нет!» Но волк не двигается. Он лежит на боку, на него налетает черный волк. Я не знаю их имен. Не помню лиц, но. Нет! Падаю на колени, Стряхиваю с себя тьму, которая становится все осязаемее. Не надо! Ты сама вольна делать выбор. Мягкий полупрозрачный шепот раздается сзади. Я резко разворачиваюсь. И вижу девушку. Ее кожа совсем белая, а лицо до да безумия красивое. Платиновые волнистые волосы не спадают до самых пят. Она ногая, но лунный свет скрывает ее словно мягкое одеяние. «Кто вы?» схлипываю. «Помогите ему, пожалуйста!» «Это не в моих силах», тихо шепчет она. «Но в твоих!» «Я не могу! Не могу!» «Сделай выбор! Не беги от самой себя!» «Позволь сердцу очистить тело!» «Я благословляю тебя!» Вспышка ослепляет, я зажмуриваюсь, а через секунду у странной девушки и след простыл, разворачиваюсь. Сражение волков словно поставили на паузу. Делаю шаг к ним, зажмуриваюсь. И снова меня окутывает тьма, но в этот раз страха нет. Он рассыпается в пыль и уносится ввысь, к самой луне. Распахиваю глаза, прижимаю руку к сердцу. «Я твоя, а ты мой!» — шепчу. «Я твоя, а ты мой, Егор! Вставай!» Мой голос превращается в свет. Вспыхивает, отбрасывая черного волка. Превращается в прочные нити, что опутывают его нечестивое тело. Егор поднимает голову, встает на лапы, отряхивается. Мой свет перетекает на него плавно, опускается глубокой ране в животе и заживляет ее. С неистовым рычанием мой истины бросается на Сафарова. Воспоминания вернулись ко мне, и теперь я четко ощущаю саму себя. На шее приятно пульсирует новая метка, подаренная мне. Самой луной, ты умница. Сзади раздается звонкий смех, и девушка вновь появляется среди деревьев, только в этот раз они уже не мертвые и сухие, а покрыты сочной зеленью с небольшим налетом белого иния. Я справилась бормочу сухими губами. Да, ты была рождена для этой миссии. Она делает шаг в глубину леса. Коли не боишься, прими мой дар. За всю боль, что ты пережила. За все страдания, которые он заставил тебя вынести. Я следую за ней, пытаюсь догнать, но девушка лишь удаляется, пока не исчезает совсем. И тут, у, -у, -у я слышу отчаянный волчевой. От него внутри все сжимается, сколько в нем боли и страданий. Она лишь верила в него, слышу звонкий голос девушки сзади. Невинная душа. Даровав им метки, я думала, что она спасет его. Но вышло наоборот. Он погубил их обоих. Я делаю шаг вперед, отодвигаю кусты и вижу волчицу. Всё ее тело испещерено глубокими укусами. Она еле дышит. «Марьям!» Выдыхаю. «Так вот, что с тобой стало. Но как? Твоя душа оказалась сильнее», — Серьезно произносит моя спутница. «Ты прошла испытание, и теперь вправе решить ее судьбу». «Но я...» «Теряюсь. Не хочу!» Она страдает. Ты можешь закончить ее страдания навсегда. Моя левая рука вспыхивает тьмой. Марьям издает отчаянный вой, пытается встать, но раны слишком глубоки. Или можешь дать ей новую жизнь. Если решишься, то твоя собственная уже никогда прежней не будет. Правую руку озаряет белый свет. Так и стою, смотрю на свои ладони. Я стану оборотнем? Тихо спрашиваю. Да, твоя душа сольется с сущностью Марьям. Вы станете единым целым. Так она обретет новую жизнь и новый шанс. А ты встанешь бок о бок с истинным в борьбе против врага всего живого. Выбор за тобой. Голос девушки из изыгриво нежного вдруг становится властным, Таким, что кончики пальцев начинают подрагивать. Опускаю левую руку. Подхожу к волчице и кладу правую на ее голову. На миг Марьям распахивает глаза, затем замирает. Ее окутывает свет. Затем волчица затихает навсегда. Не могу сдержать всхлип. Хоть она и была моим врагом, Ее жестоко обманули, не дали умереть и снова предали после смерти. Закрываю лицо руками. Ра! Едва слышный писк раздается спереди, и моей ноги касается влажный язык. Это... Отнимаю руки и сталкиваюсь с игривым взглядом совсем крошечного белого волчонка. Волк! «А где Марьям?» Разворачиваюсь, но девушки в белом уже и след простыл. Меня начинает сильно клонить в сон. Сажусь спиной, опираясь на дерево. Зверь устраивается у моих ног. Зарываюсь пальцами в его густую шерсть. Чувствую себя абсолютно счастливой, пока по телу не прокатывает волна боли. «Настя!» Рёв Егора врывается в уши. «Мышка моя!» Слышу звон цепей. Ощущаю сильные руки на теле. Егор поднимает меня, прижимает к себе. «Милая моя!» — покрывает поцелуями мое лицо. Обнимаю волка в ответ. Чувствую сильную пульсацию в метке, приятную, горячую. Беру ладонь своего волка и прижимаю к шее. «Я твоя. Твоя истинная».